И вот такие были у них патриоты из генерала Бредова пытаются сделать героя Белого движения. Поглядим на него повнимательнее. Итак, 24 декабря 1919 года Белыми был оставлен Киев. Первоначально командующий киевской группой генерал Бредов планировал двинуться на Крым. Однако, по приказу главнокомандующего Новороссии генерала Шиллинга, он пошел на Одессу для защиты города. Переход проходил тяжело. Сзади наступала на пятки 14-я армия красных. 26 января штаб генерала Бредова прибыл в Одессу. Вокзал был пустынен. В городе то в одном, то в другом месте возникала стрельба. Кругом встречались растерянные лица и чувствовался жуткий ужас, предшествовавший всякой эвакуации По прибытии в Одессу генерал Бредов со своим начальником штаба отправился в штаб генерала Шиллинга. В штабе генерала Шиллинга работа шла нормально. Не было заметно ни суеты, ни нервности. Только генерал Шиллинг имел сильно озабоченный вид. Генералу Бредову объяснили обстановку. Она была немногословна. Транспортных средств вывести войска нет. Пройти в Крым сухим путем уже невозможно. В ближайшие дни Одесса будет оставлена. Единственная возможность спасти войска – это движение в Румынию. Представитель английских войск ведет переговоры с румынами о принятии ими группы генерала Бредова и гарантирует успех этого плана. У Террасполя, где намечается переход румынской границы, имеются большие склады продовольствия и иных запасов, вполне достаточный для нужд войск. Штейфен. Примечание. Штейфан Борис Александрович, 1881-1945, генерал-лейтенант, начальник штаба полтавского отряда генерала Бредова. Одесса была занята бригадой Григория Котовского 7 февраля 1920 года. Эвакуация белых получилась не менее скандальной, чем новороссийская. Недаром Ширинг в Крыму не получил никакой должности, его ненавидели буквально все. Что же касается Бредова, то вместе с присоединившимися к нему частями одесского гарнизона его соединение насчитывало около 23 тысяч солдат, плюс обоз с семью тысячами беженцев и больных. В Террасполе не обнаружилось никаких продовольственных складов. Но что еще хуже, румыны не желали пропускать белых на свою территорию. В течение двух дней велись томительные бесплодные переговоры. Телеграммы, адресованные генералом Бредовым румынским властям вплоть до короля, остаются без ответа. Ответ, впрочем, был, но мало утешительный Ночью румыны прорубили вдоль берега лед и таким образом достаточно надежно отгородились от нас водой. Штейфен. В итоге генерал Бредов принимает решение идти вдоль Днестра в Польшу. 30 января его части с четырьмя параллельными колоннами начали движение на север. Переход длился 14 дней. Всерьез красное их не преследовали. 12 февраля в местечке Новая Ушица отряд встретился с польскими разъездами. Разговор получился душевным. Генерал Бредов заявил. Отряд готов впредь до переезда в Россию принимать участие в борьбе с большевиками на польском фронте, сохраняя, однако, безусловно, свою внутреннюю самостоятельность. Сказано, сделано. Было решено, что русские войска теперь же займут участок на фронте, причем подробности должны быть установлены по соглашению с генералом Краевским. Нам был дан вполне самостоятельный участок, а польское командование с большим тактом сносилось с генералом Бредовым. Фактически наши взаимоотношения сводились к тому, что мы получали от польского штаба ориентировку и в свою очередь ежедневно сообщали о положении у нас. В случае нужды штаб фронта просил генерала Бредова о содействии русских войск. Затем штаб округа обещал в случае приближения большевиков выдать винтовки нашим эшелонам. Польских войск в этом районе было, по-видимому, недостаточно, и наша помощь явно прельщала польское командование. Штейфен. Дальнейшему пребыванию на фронте помешала только эпидемия ТИФа. В итоге войска генерала Бредова были интернированы в лагерях пекулицы под Перемышлем, Дембия под Краковым и в Шалкуве. В конце концов, в Рангеле удалось договориться о возвращении Бредовцев в Крым. Вернулось, правда, всего 7 тысяч человек. Одни умерли от тифа, другие просто-напросто разбежались по заграницам. Такой вот генерал Бредов патриот, который совершенно спокойно пошел сражаться на стороне поляков. Конечно, они отговаривались тем, что сражаются с большевиками. Но вот что говорил о целях польско-советской войны маршал Пилсудский. Замкнутая в пределах границ времен XVI века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенная земельных ископаемых богатств Юга и Юго-Востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, не способной серьезно угрожать новообретенной независимости Польши. Польша же, как самое большое и сильная из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор. Вот за что сражался генерал Бредов. Но какая разница? Зато против большевиков. Недаром ведь генерал-лейтенант Штейфен, которого я здесь цитировал, во время Второй мировой войны пошел служить к нацистам и командовал так называемым русским охранным корпусом. И ведь он даже не с РККА воевал. с югославскими партизанами. Тоже патриот, блин. К сожалению, на виселицу он не попал, а умер в апреле 1945 года своей смертью.